Глава 25. Второе нападение на подводный замок. Первые выстрелы были направлены не на нашу площадку у главного входа. Хотели ли враги отвлечь наше внимание? Думали ли они не найти часовых у входа в нижнюю галерею, решать не берусь. Но каковы бы ни были их предположения, они не оправдались. Капитан Ниппин сторожил не менее внимательно, чем мы, и его предупреждающий окрик долетел до нас вместе с первыми выстрелами. «За дело, Долли! Десяток добрых картечей разгонит эту сволочь!» — иступленно кричал Питер Блей, помогая поворачивать пушку. Долли радостно улыбался, приготовляя свое орудие. Храбрый юноша как будто забавлялся опасностью, сопровождая каждый новый заряд веселыми прибаутками. Остальные товарищи молчали в мучительном нервном напряжении. Ужасная темнота страшно затрудняла наше положение. Казалось, все звезды небесные погасли навсегда, так черно было небо, низко нависшее над нашими головами. Шум невидимого моря доносился откуда-то из черной глубины, и когда выстрелы на мгновение освещали мрак, нам казалось, что перед нами открывалась чудовищная черная пасть, готовая поглотить наш крошечный утес. Первая атака продолжалась недолго. Очевидно, неудачная попытка овладеть неожиданно вторым ходом изменила план разбойников. Их выстрелы прекратились так же внезапно, как и начались. Глубокая тишина снова воцарилась вокруг нас. Только издалека донесся до нас спокойный голос предупреждающего нас капитана Нипина: «Слушай, все целы, берегись, за вами очередь!» И опять тишина. Томительная, убийственная тишина среди полной удручающей душу темноты. «И в самом деле теперь ваша очередь, Долли», — прошептал я. Скорее, поворачивая орудие к морю, я чувствую, что главная атака близка. «У меня все готово», — бодро отвечал наш юный артиллерист. «Не беспокойтесь, капитан, не допустим». Мистер Кчерни разделил свою флотилию на несколько частей, пытаясь высадиться сразу в различных пунктах. Тогда, конечно, я не знал этого, наверное, но инстинкт моряка подсказал мне план разбойников, и я так же, как и все товарищи, догадывался, что первое нападение было сделано только для отвода глаз, и что нам у главного входа придется выдержать главную атаку. Прошло 10-20 минут томительного ожидания. Мы стояли на готове, с оружием в руках, и с отчаянным напряжением вглядывались в непроницаемую темноту, окружающую нас. Наконец, до слуха моего долетел слабый звук весел. Страшная близость этого слабого звука удивила бы меня, если бы молодой механик, стоящий рядом со мною, не прошептал мне на ухо. Разбойники обернули весла мягкими тряпками, у наших краснокожих научились должно быть. Спустя минуту раздалось трение дерева о камень. Очевидно, лодки были уже у самого берега. «Пора, Долли, не допускай высадки!» — громко крикнул я. «Стреляй наугад в темноту, картеч своих найдет!» Дикие крики нападающих почти покрыли звук первых пушечных выстрелов. «Вперед, ребята! Бей их!» «Не давай пощады!» — ревели хриплые голоса откуда-то снизу из неведомой глубины, как будто легион демонов вырвался из преисподней, чтобы наброситься на нас. Что произошло дальше, рассказывать невозможно. Не забудь, читатель, что мы стояли у самой пушки, как бы в центре огненного круга, буквально оглушенный ревом нашего орудия и непрерывной трескотней ружейных выстрелов. Пули поминутно свистели вокруг нас, сливаясь с дикими воплями нападающих разбойников. В меня стреляли, и я стрелял, не соображая, не целясь и не рассуждая, стрелял, повинуясь чисто инстинктивному желанию отвечать выстрелом на выстрел. Из ужасающей темноты, окружающей нас своим непроницаемым покровом, доносились до нас озлобленные завывания и отчаянные стоны. И над всем этим, заглушая даже металлический гул пушки, звучали последние вопли смертельно раненых, неизменно оканчивающиеся всплеском невидимого моря. Сколько времени продолжалась эта адская перестрелка? Час или минуту? Никто из нас не мог решить. Мы как бы опьянели от порохового дыма, от грома выстрелов, от криков, стонов и проклятий. Разбудила меня ужасная неожиданность. Внезапно, при вспышке выстрела, я увидел врагов на площадке в непосредственной близости. Надежда мистера Кчерни оправдалась. Разделив свою флотилию, он совершенно верно рассчитывал на то, что мы не сможем помешать высадке на нескольких пунктах сразу, и что хоть одной из лодок удастся выкинуть свой экипаж на берег. Так и случилось. Пока мы отстреливались от главных сил и сосредоточили все внимание на одном пункте, с другой стороны к нашей скале тихо подплывала большая лодка. Экипаж ее, вероятно, не без труда вскарабкался по крутому спуску, но разбойникам нечего было бояться опасных встреч. Гул выстрелов и крики сражающихся заглушили бы и более сильный шум, чем приближение осторожных шагов. Я заметил присутствие новых врагов только тогда, когда они уже стояли на площадке в каких-нибудь 50 шагах от нашей батареи. Кровавый свет выстрелов поминутно освещал своими зловещими вспышками зверские лица, блестящие злобой глаза, судорожно сжатые руки, вооруженные громадными ножами. Разбойников было не менее 12 человек. «Нас всех, семеро возле пушки, бессильный на столь близком расстоянии. У меня сердце замерло при виде неожиданной опасности. Сможем ли мы выдержать натиск этих демонов?» Всего несколько шагов отделяло их от входа в подземную галерею, где молились о нашем спасении слабые женщины, где спали беззащитные дети. С отчаянной решимостью обратился я к товарищам, стоящим возле меня. «Долли, голубчик, сбереги орудие во что бы то ни стало и продолжай стрелять по лодкам, я же попытаюсь сбросить этих негодяев в море, иначе мы все погибли. Питер, Баркер, товарищи, вы поможете мне, не правда ли?» «За честь сочтем, капитан», — отвечал Питер. «За честь и удовольствие». Сет Баркер ничего не отвечал и только приложил руку к голове, на которой уже давно не было фуражки, унесенной вражеской пулей. «И я с вами, капитан!» — решительно крикнул молодой механик. «Я поклялся умереть за мисс Изабеллу!» Мы кинулись на нападающих с безумной отвагой. Я умышленно пишу это слово, сознавая, что только безумные... Возбужденные до полной бессознательности люди могли броситься в рукопашный бой четверо против двенадцати на узком пространстве земли, окруженным обрывами, в темноте, не позволяющей разглядеть собственную протянутую руку. Но в эту отчаянную минуту никто из нас не думал о безумии нашего поступка. Мы помнили только то, что появившихся наверху разбойников необходимо было столкнуть в море, иначе они ворвутся на нашу батарею, задавят нас своим числом и доберутся до подземных галерей, где были женщины, где была Руфь. Эта мысль наполняла мою душу какой-то нечеловеческой отвагой. О ком думали мои храбрые спутники, не знаю, но сражались они как герои, как львы. Сет Баркер даже не вынул своего револьвера. Схватив задуло первое попавшееся разряженное ружье, он молотил им, как цепом, кружа тяжелое оружие над головой. И куда опускалась эта тяжесть, там раздавался зловещий треск переломанных костей, там слышались стоны и проклятия. Питер хладнокровно продвигался вперед с револьвером в каждой руке, и каждый выстрел освещал исказившееся лицо падающего человека. Молодой американец бешено размахивал большим охотничьим ножом, сверкающая сталь которого покраснела до самой рукоятки. Что я делал, не помню. Я сражался совершенно бессознательно. В моем мозгу, как маятником, отбивала одна мысль. Надо очистить площадку, надо спасти мисс Руфь. И четыре честных человека восторжествовали над двенадцатью разбойниками И мы очистили площадку С поражающей быстротой точно во сне куда-то исчезли наши противники Непрерывно раздавалось громкое шуршание человеческих тел Обрывающихся и ползущих вниз вместе с камнями За которые тщетно пытались ухватиться коченеющие руки Вслед затем слышался громкий всплеск волн над свалившимся трупом, и на площадке оставалось одним врагом меньше. А пушка продолжала стонать, осыпая картечью лодки, пытающихся пристать, пользуясь диверсией и произведенной счастливой высадкой товарищей. Металлический рев выстрелов покрывал крики и проклятия наших врагов и, казалось, заглушал своим могучим голосом всякий страх, всякую мысль, кроме одной, гвоздем засевшей в мозгу. «Надо очистить площадку, надо спасти мисс Руф. Страшная боль в плече заставила меня вторично очнуться от опьянения битвой. Передо мной стояла высокая темная фигура с высоко поднятым топором. Злобное смуглое лицо мелькнуло и исчезло, освещенное мгновенно потухшей вспышкой выстрела. Воспользовавшись тем, что внезапная боль заставила меня выронить оружие, высокий разбойник обхватил меня своими длинными мускулистыми руками. Ноги мои поскользнулись в луже крови, и мы оба упали на землю. Но, к счастью, присутствие духа не оставило меня. Я вцепился здоровой рукой в горло разбойника, и мы долго как змеи катались по мокрой от крови земле, как вдруг мой враг начал ослабевать. Его руки разжались. Он дико вскрикнул и покатился вниз, все еще пытаясь увлечь меня за собой. Но я успел зацепиться за скалу и повис над бездной. Как во сне слышал я, как где-то далеко внизу невидимое море плеснуло, закрываясь над упавшим трупом, и на секунду потерял сознание. Дружеская рука помогла мне встать на ноги. «Победа, капитан Бэг! Площадка очищена!» — кричал чей-то хриплый голос. Не сразу узнал я знакомый ирландский говор Питера. С трудом переводя дыхание, поднялся я на ноги, прошел, шатаясь несколько шагов, и с недоумением оглянулся. Глубокая тишина заменила страшный шум сражения. Глубокая темнота опять окружала нас. Ни звука на море, ни звука на земле. Только издалека со сторожевого поста у первого входа слабо доносится голос капитана Ниппена, Охрипший и изменившийся, как и у всех нас. «Слушай, все ли целы? У нас все благополучно!» «У нас тоже! Гляди в оба!» — прозвучал ответный успокоительный крик Питера. Медленно, поминутно оглядываясь с каким-то недоверчивым недоумением, вернулись мы на нашу батарею. Так называл Долли Вендт место около пушки, защищенное по возможности скалами. Глубокая тишина продолжалась. Слабо освещал нас фонарь, горящий около орудия, при свете которого я посмотрел на часы. Было два часа ночи. Ужасная битва продолжалась не более полутора часов. Нам они показались вечностью. Молча, не переставая прислушиваться, уселись мы и принялись оглядывать друг друга, все еще не веря тишине, все еще ежеминутно ожидая нового нападения, все еще сомневаясь в том, что мы все здесь, все целы и невредимы. Да впрочем, целы ли мы? В сущности, совершенно невредимым остался один Долли, все остальные получили более или менее тяжелые повреждения. «Мое плечо страшно болело». Из-под фуражки Питера, надвинутой на самые брови, медленно просачивала сялая кровь и бежала тонкими струйками по его смуглым щекам. Сет Баркер засунул левую руку между двумя пуговицами куртки, повторяя на все вопросы, «Это пустяки, не помешает еще раз помериться с негодяями». Бедный американский матросик сидел, прислонившись к стене, не будучи в силах стоять на простреленной ноге, а шея молодого механика была обвязана окровавленным платком. Старика Оклера вовсе не видно было. Неужели бедняга свалился в море? Сердце мое больно сжалось. «Собрание инвалидов», — печально проговорил я. «Простите, братцы, я виноват перед вами. Нам не надо было выходить из-под прикрытия. Теперь я сознаю это. Тогда же...» «Полно, капитан Бэг», — отвечал мне из глубины темного угла добродушный голос старого француза. «Вот мы с не выходили, а посмотрите на нас. У одного рука прострелена, а другой лежит с пулей в груди». Только мистер Вендт каким-то чудом не получил ни царапины, хотя уж он, конечно, щадил себя не больше остальных. А кругом все та же тишина. Все то же черное небо над нами, все та же бездна внизу, где шумит невидимое море. «Неладно это, капитан!» — ворчит Питер Блей. «Ох, неладно! Затевают что-то разбойники!» Придумывают, какую ни наесть пакость, черт их раздери. И я так думаю, Питер. Не станут они откладывать нападение до завтра. Темнота им лучшая помощь. Благодаря темноте они чуть не ворвались сюда. Они должны возобновить атаку до рассвета. И тогда, как знать, выдержим ли мы, Питер. Мы все ранены, все устали. Молча переглядываются храбрые товарищи, молча опускают головы. Наскоро, кое-как перевязанные платками, а то и вовсе не перевязанные, раны дают себя чувствовать. Страшная тишина режет нервы после адского шума прошлых минут. Страшная темнота наполняет душу невольным ужасом. Один Долли Вендет продолжает улыбаться. Его молодая отвага играет со смертельной опасностью, как ребенок с заряженным оружием. «Мисс Розамунда!» — вдруг радостно вскрикивает он. «Она собственной персоной», — отвечает маленькая француженка, улыбаясь своими розовыми губками. «Я хотела лично убедиться, все ли здесь благополучно, да и молодая леди послала меня просить капитана Джеспера сойти к ней на минутку» говорит она, с кокетливой скромностью опуская глазки, но нежный взгляд этих блестящих глазок из-под тяжка направляется на красивое лицо нашего молодого товарища и выдает тайную цель ее появления среди грязных, закопченных и окровавленных моряков. «Идите, капитан!» — упрашивает меня Питер. «Ваше плечо опаснее моей расцарапанной морды!» «Да и ваше присутствие здесь будет нужнее моего на случай внезапной атаки». «Идите скорей, капитан», — повторяет хорошенькая француженка, как-то незаметно очутившаяся около пушки, внушающая ей, по-видимому, необыкновенный интерес. «Молодая леди очень беспокоится и запретила мне возвращаться без вас». «Как было не повиноваться такому приказанию?» Я быстро спускаюсь с лестницы, не обращая внимания на то, что мисс Розамунда замешкалась наверху, занятая разговором с Долли, который объясняет ей что-то необыкновенно интересное. Внизу большой гостиной наскоро устроено нечто вроде перевязочного пункта. Все окна наглухо закрыты ставнями, чтобы не пропускать света, могущего послужить маяком нашим врагам. На одном из столов разложены хирургические инструменты, бинты, корпия, стоят скляночки, пузырьки и банки с лекарствами. Запасливый человек этот к черне. Чего только нет в его подводном замке. Разве птичьего молока здесь не найдешь? Лаборатория и аптека такая, что хоть госпиталь открывай, Весело встречает меня доктор Грей, наряженный в большой белый фартук и окруженный женскими фигурами в таких же белых фельдшерских передниках. Но я ничего не вижу, кроме прелестной стройной женщины с золотыми косами, кинувшейся мне навстречу и замершей на моей груди. О, Джеспер, вы ранены! шепчет нежный голос и ясные синие глаза роняют слезу за слезой на мои окровавленные, закопченные порохом руки. «Успокойтесь, мисс Руф, говорит доктор Грей. «Рана капитана не может быть опасная, раз он на своих ногах спустился вниз. Сейчас мы приведем все это в известность и порядок. Уйдите-ка на минутку, мисс Руф. Нам придется раздеваться, это во-первых, а во-вторых, не дамское дело смотреть на кровь и раны». «Ради Бога, доктор, оставьте меня здесь, я не испугаюсь и не помешаю вам. Подумайте, ведь он за меня сражается, за меня страдает», — упрашивает любимый нежный голос. Но доктор неумолим, и мисс Руф печально повинуется, заставив его поклясться, что он позовет ее немедленно после перевязки. «Благодаря Богу, рана моя в самом деле не особенно опасна» хотя кость руки перебита немного ниже плеча, но перелом самый простой, да и рука, по счастью, левая. Искусно забинтованная, она не помешает мне защищаться. На душе у меня весело. Мучительная боль почти исчезла после перевязки. Выпитый стакан вина подбодрил меня, а мысль о том, что мисс Руф здесь, близко, что она страдает за меня наполняет мою душу счастьем. Я даже удивляюсь, видя, как лицо доктора омрачается. «Питер Блей тоже ранен?» спрашивает он меня с видимым беспокойством. «Да, и американский механик тоже, но кажется не опасно», отвечаю я. Доктор недоверчиво покачивает своей умной седой головой, и его энергичное лицо становится задумчивое. «Опасно или не опасно — почти безразлично в данном случае, капитан Бэг. Всякая, даже самая неопасная рана неминуемо ослабляет человека. Теперь вы еще не замечаете этого, но когда пройдет нервное возбуждение, вы сами почувствуете печальную истину моих слов, а с вами и все остальные. Ведь кроме Долли у нас нет ни одного человека, не раненного. Старик Оклер не может шевельнуть правой рукой, я уже перевязал его, а у бедняги Бенну Рената пуля засела в груди около плеча, и как он не храбрится, но к утру начнется лихорадка. Я уложил его в соседней комнате под присмотром мисс Целесты. Баркера и американцы вы сами видели, а какова рана механика еще неизвестна. Как же вы будете сражаться в случае нового нападения? «Ну, положим, я уже распорядился отослать двух раненых вниз для присмотра за рабочими в машинном зале. Скажу больше, я уверен, что оставшиеся там люди к черни честно помогут нам защищаться. За четырех, по крайней мере, отвечают их жены, оставшиеся с нами. Бедняги искренне раскаиваются, да они и не принимали прямого участия в грабежах» а были частью механиками, частью прислужниками, заманенными на службу к мистеру Кчерни, не зная, какова эта служба. Все это объяснили мне маленькие француженки, прекрасно знающие всех женщин острова. Но все же, даже считая этих людей, число наше слишком незначительно сравнительно с массой разбойников. Плохо придется нам, если они возобновят нападение сегодня ночью. «Вас ли я слышу, доктор?» — раздался знакомый милый голос на пороге гостиной. «Вы ли приходите в уныние преждевременно? Вы мужчина! Не мне ли слабой женщине успокаивать вас? Я не боюсь больше ничего. Господь, помогавший нам до сих пор, не захочет оставить нас в последнюю минуту. Верьте этому, и вы будете непобедимы. Не правда ли, Джеспер?» Мисс Руйв говорила с ласковым упреком, со спокойной уверенностью. Что мог я отвечать обожаемой женщине, кроме уверения в готовности отдать свою жизнь ради нее? Еще час прошел в том же безмолвии. Мы все еще сидим с оружием в руках, все еще прислушиваемся к каждому шороху, Все еще с болезненным напряжением вглядываемся в непроницаемую темноту. Пробило три. Через два часа наступит рассвет. Доживем ли мы до него? Увидим ли мы еще раз золотые лучи восходящего солнца? Храбрая маленькая француженка уговорила нас съесть по куску холодного мяса и выпить по стакану старого портвейна. Это заметно подбодрило нас всех. Никто из раненых еще не чувствует слабости, предсказанной доктором, но зато нервное возбуждение достигло высшего предела. Нас бьет лихорадка нетерпения. Скорее бы решалась наша участь. Все шире открываем мы глаза, стараясь проникнуть сквозь непроницаемую завесу темноты. И вдруг сзади нас раздается женский крик. Испуганно поворачиваю я голову. Какая-то темная тень скользит вдоль слабо освещенного коридора. Мы не успеваем разобрать, кто это, не успеваем вскочить, как она уже среди нас. Я чувствую скорее инстинктом, чем действительно вижу, как поднимается чья-то дрожащая рука, протягивая револьвер в мою сторону. Раздается глухой выстрел, и яркая вспышка освещает окровавленное, истомленное желтое лицо. Злобные косые глаза светятся адским торжеством, широкий рот раскрывается над оскаленными, как у волка, зубами и раздается дикий насмешливый хохот. Так должны смеяться демоны в аду при виде отданных в их власть грешников. Шипящий голос хрипло кричит ужасные слова, которые я слышу, как во сне. Слышу, не понимая их смысла. «Желтый шпион отомстил красивому англичанину», — шипит противный змеиный голос с адской надсмешкой. «Вы все погибнете, все потонете, как крысы в море, вспомните тогда желтого Дентона». Длинная крючковатая рука опять вытягивается, но я уже не слышу свиста пули. Между мной и Дентоном вырастает маленькая стройная фигурка. С неожиданной силой отклоняет белая женская ручка грубую желтую руку, вооруженную револьвером. «Берегитесь, капитан Бэг, это главный поверенный губернатора!» кричит смелая маленькая француженка, не выпуская руки негодяя изо всех сил старающегося вырваться. Но где же нежной маленькой ручкой удержать мужчину, силы которого удесетеряются отчаянием? Злобно скрежеща зубами, Дентон откидывает бедную девушку в сторону, так что она со стоном падает на землю. Желторожий шпион одним прыжком перепрыгивает через пушку и кидается к обрыву. «Держи! Держи!» Кричат испуганные голоса. Питер и Баркер со всех ног кидаются за убегающим, но уже поздно. Дентона уже нет на площадке. Только камни шуршат под его ногами. Все ниже и ниже раздается этот шум. Стреляйте в догонку негодяю, кричит кто-то около меня. Но для этого уже слишком поздно. Желтый шпион уже скрылся в темноте. Он должно быть уже у берега невидимого моря. Снизу доносится еще раз его адский хохот и хриплый, злобный, насмешливый голос. «До свидания, друзья мои! Плыву к губернатору сообщить ему, что подводный замок сделался жилищем рыб и крабов!» Не успели мы еще оправиться от оцепенения, вызванного этой сценой. Не успели сообразить, что значат таинственные угрозы негодяя, как внизу уже раздаются громкие крики женщин. «Капитан Бэг, скорей бегите к доктору! Вода заливает нижние галереи! Желтый Дентон открыл подводный трап и впустил море в наше убежище!»